Предвестник весны Задолго до того, как тупой деревенский житель почувствует приближение весны, горожанин уже знает, что зеленая богиня вернулась в свое царство. Окруженный каменными стенами, он садится завтракать, развертывает утреннюю газету и видит, что пресса обогнала календарь, ибо раньше вестниками весны были наши чувства. Теперь же их заменило агентство Associated Пресс. Пение первого реполова в Хакенсаке, движение сока в Беннингтонских кленах, пушистые барашки наивых, окаймляющих главную улицу в Сиракузах, первый ураган в Сент-Луисе, лебединая песня Лонг-Айлендской устрицы, пессимистический прогноз насчет урожая персиков в Помптоне — штат Нью-Джерси, очередной визит ручного дикого гуся со сломанной лапкой к пруду близ станции Билджотер, разоблачение депутатом Конгресса Джинксом коварной попытки аптечного треста вздуть цены на хинин, первый разбитый молнией тополь, под которым, разумеется, укрывались экскурсанты, чудом оставшиеся в живых, первая подвижка льда на реке Аллегени, фиалка среди мха, обнаруженная нашим корреспондентом в раунд-корнерс. Вот признаки пробуждения природы, которые телеграф доставляет в умудренный познанием город, когда фермер еще не видит на своих унылых полях ничего, кроме снега. Но все это признаки внешние. Настоящий предвестник весны – наше сердце. Лишь когда Дафнис начинает искать свою Хлою, а Майк – свою Мэгги – Лишь тогда можно считать, что весна наступила, и что газетное сообщение о гремучей змее в пять футов длиною, убитой на выгоне фермера Петтигрю, не является вымыслом. Первая фиалка еще не распустилась, когда мистер Питерс, мистер Рексдейл и мистер Кит, сидя на скамейке в Юнион-сквере, вступили в заговор. Мистер Питерс был дартаньяном в этом трио бездельников. Он являл собою самое грязное, самое ленивое, самое неприглядное серое пятно на фоне зеленых садовых скамеек. Но в ту минуту он играл первую роль. У мистера Питерса была жена. До сих пор это обстоятельство не влияло на его отношения с Регзи и Кидом. Но в этот день оно придавало ему особый вес. Друзья мистера Питерса, избежавшие брачных ус, не раз подсмеивались над тем, что он пустился в это опасное плавание. Но сейчас они были, наконец, вынуждены признать, что либо он был наделен даром предвидения, либо ему исключительно повезло. Дело в том, что у миссис Питерс был доллар. Целый доллар, настоящий, имеющий законное хождение, годный для уплаты пошлин, налогов и страховых и прочих взносов. Как завладеть этим долларом? Вот в чем состояла задача, которую обсуждали сейчас три тертых мушкетера.